Глава 9. У страха глаза велики. У страха глаза велики. А зачем ему велики? Давай быстрее. Что ты там копаешься? Подгонял меня Банифаций, хаотично мечась по дому. Не копаюсь, а привожу себя в чувство, проворчала. Я уснула часа 4 назад, так что не доставай меня. Я в курсе. Занервничал кот. Я лично вообще не могу уснуть. Давай скорее, его величество вот-вот будет. Напомника, сколько там у котов в жизни. Сейчас точно на одну меньше станет. Хватит меня накручивать. Я и так нервничаю. Всё должно быть идеально, и мы должны прийти вовремя. Чего ты там так долго одеваешься? А вздохнув, а вышла к коту. Он оглядел меня и призадумался. Что? Не поняла я. Да как-то на штатную ведьму ты не очень похожа, скорее на её помощницу. Фыркнула и отвернулась. Кот прав. Это тревожило меня больше всего. Я вообще в свои 20 выгляжу на 15. Нет, жители этой деревни меня уважают, но это всё труд долгих усилий и доказывание, чего я стою. А эти маги из столицы на меня как на мышь смотреть будут. Ну ладно. Пойдём, позорится так с почестями. Вздохнул кот и посмотрел на меня. Ба, тёшки святые. Перед ним стояла бабулька лет 60, с хищной улыбкой, рыже-белыми собранными в кичку волосами, в чёрном необъятном платье с перьями. Вот это мать ты даёшь. Я ж чуть не обосрался от неожиданности. Пойдём, покажем им куски, ну мать. Улыбнулась ему. Мы гордо подходили к центральной площади, а там, к слову сказать, было уже не протолкнуться. Большое количество сельчан стояло в полукруге и ждало представления. Саноч, увидев нас, приветственно замахал руками. Наконец-то вы пришли. Король с магистрами скоро будет. Котызумлённо посмотрел на меня. А почему они не видят в тебе бабку? А я улыбнулась. Они видят меня такой, какой помнят в последний раз. Кто меня вообще ни разу не видел, увидит бабкой, иначе как я объясню народу, что эта старушка и есть я. Это будут увидеть только наши гости. Гениально, похвалил кот. А почему я тебя вижу старухой? А ты меня последний раз старухой видел, когда я заклинание накладывала? Кот задумался, кивнул каким-то своим мыслям, махнул лапкой и уставился на меня. Вот, теперь всё как раньше, улыбнулся он. А то ты мне старуха и как-то не очень. Только собралась высказать этому блохастому существу всё, что о нём думаю, как услышала громкий вопль: "Едут!" Я всмотрелась вдаль, и из-за столба пыли начали появляться лошади. К центру площади подъехала карета и трое садовников. Садовники спешились и, осмотревшись, открыли дверцы кареты. На дорогу вступили чёрные кожаные сапоги и сам их обладатель, среднего возраста, крепкий, длинноволосый блондин с карими глазами, одетый в белую рубашку и чёрные штаны. Сразу послышался вздох Баршень и сопение Милы. Вот и он собственной персоной, наш дорогой король Леон VI. Следом за королём вышел какой-то мерзкий старикан, одетый в красный балахон с высоким воротом, с каким-то чемоданом в руках. Своими мелкими кросинными глазками он внимательно осматривал всех прохожих. Седые волосы испроплешанные были, зачёсанные назад и длинные, но с отлично удерживал продолговатого вида очки. Я невольно скривилась от этого старца. Ну, вот, в принципе, и всё. Король, придворный мак и трое охранников. Перевела взгляд на бывших садовников. Двое явно были близнецами. короткие русые волосы, синие глаза, крепкого телосложения, они даже одеты были одинаково, в серых рубахах и серых штанах. А вот третий экземпляр заинтересовал меня чуть больше. Статный, довольно высокий, среднего телосложения мужчина, приехавший на чёрном коне, с чёрными короткими волосами и зелёными глазами. Одежд Джон был так же, как и его конь, а именно в чёрную короткую рубашку и чёрные штаны. Это такая чёрная аклякса, выбившаяся из общей картины. Ещё и эти зелёные глаза. Невозможно встретить хорошего человека с зелёными глазами. Это я по себе знаю. В общем, нельзя упускать эту странную личность из поля зрения. Ваше величество, Леон VI, как же мы рады вас лично лицезреть в нашем селе, сразу начал любезничать Саныч, одновременно делая поклон. Я рад лично присутствовать на такого рода мероприятии, улыбнулся король. Вы, конечно же, устали с дороги, продолжил Саныч. Проходите в администрацию, там на первом этаже уже стоит стол, отведайте наших угощений перед проверкой. Благодарю, ответил король, и они все впятером направились за Санычем, оставив лошадей нашему кучеру. Кот Гордон направился следом, я поплелась за ним, как вдруг услышала за своей спиной тяжкий вздох. Развернувшись, поманила за собой радостную милу. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что дверь администрации оказалась запертой. Интересно, а они никого не забыли, например, ведьму, благодаря которой сейчас всё так, как есть. Забыли? Так сейчас напомню. Дверь открылась сразу же, когда я со всей яростью толкнула её ногой. В зале сразу стало очень тихо, и на нас было обращено множество глаз. А вот и наша штатная ведьма, о которой я только что вам говорил. сглотнул Саныч. "Здравствуйте", кивнула и вошла внутрь. Следом засеменили Мила и кот. "Он для меня большая честь познакомиться с вами, ваше величество", раскланялся перед королём кот. "Извините за мою ведьму, она бывает немного не того". Кот покрутил лапой у виска. Король рассмеялся и искоса на меня посмотрел. "Что ж, я учту", улыбнулся мне. О, гад блохастый, ты на чьей стороне играешь? Также пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что мяу, мяу, мяу. Кот от испуга закрыл лапами рот? Мяу, мяу. Развернувшись, кот пристально посмотрел на меня. Я же с невинной улыбкой пожала плечами. А нечего против собственной ведьмы идти. Кот фыркнул и, откланявшись, поплёлся ко мне. Зануда, тихо сказал он. Я просто молча показала язык, так как ела бутерброды и не было ни малейшего желания участвовать в этой перепалке. Через полчаса все наконец-то изволили пойти осмотреть наше село. «У нас произошли многие инновации, которые, я уверен, удивят ваше величество», — начал свою речь Саныч. «Посмотрим», — кивнул король. «Ой, а что это у вас там?» прищурился старик, указывая пальцем в сторону поля. Все вссмотрелись в указанном направлении. Так это косы, ответил кот. Траву для сена косят. Косы? Сами косят? удивился король. Сами-сами, ородимые, -сами, мурлыкнул кот. Когда мы начали подходить к первой попавшейся избушке, то окно дома резко открылось, и из него вылетело ведро. Это что такое? Удивился король. "Это ведро?" мурлыкнул кот. "За водой полетело". Все гости ошарашенно вошли в избушку. Хозяйка этого дома была баб-маня, работающая на Сдешнем овощном рынке. Увидев гостей, изволновалась и начала бесконтрольно кланяться. "Ой, какая честь, какая честь!" повторяла баб-маня. "Мария Вячеславовна, встаньте уже и покажите наше нововведение гостям". "Ох, конечно, конечно". Баб Маня встала, отряхнула колени. «Проходите, милости просим. Такая радость нынче у нас. Не деревня, мечта. Всё благодаря этой молоденькой, но ужасно одарённой ведьмочке». Все косо посмотрели на молодую меня. Я мило заморгала глазками. «Хм, что ж, расскажите, что у вас тут изменилось?» — спросил после небольшой паузы король. «Ну, у нас в домах появился морозильный ящик, представляете? Там мясо не портится и остаётся холодным, и молоко не скисает. Всё остаётся холодным. Вот не волшебство ли?» «Так-так», — оживился старик, — «можно посмотреть поближе на ваш ящик?» Баб Маня проводила старика до печи и показала на деревянный ларь. Старик начал внимательно обходить, открывать и заглядывать в это чудо-изобретение. Периодически цокая, он что-то записывал себе в книжечку. И в этот момент в окно залетело ведро и аккуратно приземлилось на стоящий рядом стул. Прыткий старикашка тут же оказался рядом и заглянул внутрь. «Так же», — продолжила Бабмани, — «есть волшебная тряпка, что посуду сама моет, а полотенце вытирает». Баб Маня подошла к раковине и положила туда тарелку. Тут же взметнулась рядом лежащая тряпка и начала её намывать. Старикан тут же оказался рядом. Через какое-то время, попрощавшись с баб Маней, мы тронулись дальше. Проходя около другого дома, кот обратил внимание на топор, рубящий трава на участке. Все опять же поохали да поахали. Подходя к местной речке, я невольно улыбнулась. Больше всего сил потратила именно здесь. Все остановились и заворожённо начали глядеть. Ага, посмотреть было на что. Около речки стояли вёдра с одеждой. По очереди из ведра вылетала одежда и подлетала к освободившейся деревянной тёрке. Там одежда мылилась и тёрлась, ополаскиваясь в воде. После трёх раз окунания и намыливания одежда выжималась и летела на верёвку сушиться. Издалека это выглядело пугающе и завораживающе одновременно. Хаотичное передвижение одежды, летание предметов всё выглядело превосходно. Я загордилась. А старикану, удивлённо покосившись на меня, стал ещё усерднее записывать в свою книжку. Напоследок мы показали пасущиеся неподалёку стадо в ошейниках. К определённому времени в ошейниках происходит сигнал, и живонность возвращается обратно в хлев. Я очень гордилась всеми своими изобретениями и весело смотрела на недоумевающие взгляды гостей. Даже у апатичного чёрного типа при виде стирки поднялась удивлённо бровь. После обхода деревни намечался вечерний праздник. На центральной площади уже играли музыканты, тихонько танцевал народ, аппетитно пахли блинчики и пирожки на столах. В такой непринуждённой обстановке я облокатилась на стол и налила себе сока. "Мы утёрли им нос", услышала подошедшего кота. "Ещё бы", хмыкнула и прикубиласок. Старикан забрал Саныча для переговоров, бедняга. Он справится. К нам подошла Мила. Ну, как всё прошло? Им понравилось? Я так переживаю. Всё отлично. Не волнуйся, успокоила подругу. Точно всё нормально. Просто тот чёрный мужчина на тебя очень сильно пялится, шипнула мне Мила. Я обернулась. Так вот, из-за чего у меня голова побаливала. Кто-то пристально на меня смотрел. Встретившись с ним взглядом, показала язык. Мужчина улыбнулся и отвёл взгляд. Нечего нам не дыру высверливать. О, боже, он общается с Леоном, зашушукала Мила. Краем взгляда удостоверилась, что король и его телохранитель действительно переговариваются. "Пусть шушукаются, тебе жалко?" улыбнулась я. О, нет, запаниковала Мила. Они идут сюда. Мне, конечно, было на это фиолетово, но Мила умеет нагнать панику. "Госпожа, велили колмаи поздравление. Не ожидал от вас такой энергии прийти", обратился ко мне король. "Спасибо", поблагодарила его. Мила незаметно наступила мне на ногу. "Ах да", закатила я глаза. "Ваше величество, познакомьтесь, это моя подруга Мила". Подруга? Удивился король. Вот, блин, какая подруга у старой бабки, которую они видят. Ага, ворочка. Ещё этот чернявый на меня смотрит с улыбочкой. А это мой друг, представил король чернявого. Его зовут Марк. Очень приятно. Фальшиво улыбнулась я. Не сомневаюсь, ответил Марк. Божечки, божечки, кто заговорил? Первый раз я услышала его немного хриплый бархатный голос. Прям как змеюка приторно ласковой, меня немного передёрнуло. "А вам зябко?" удивился этот змий. "Ну, в вашем возрасте это не мудрено. Климакс, смена погоды, кости наверняка ломят уже". Я соскрежетала зубами. Мило удивлённо посмотрела на меня, но слава богу, не вмешалась. "Удивительно", быстро перевёл тему король. На столах стоит целая куча нетронутого алкоголя. Это странно, что никто до сих пор не выпил. А вы им специально запретили? Так я не против. Пускай пьют, уже достаточно такого насмотрелся. Не переживайте. А им никто и не запрещает, улыбнулась я, оглядев толпу, а окликнула бывшего местного алкоголика Степана. Услышав меня, он незамедлительно подошёл. "Здравствуйте", поздоровался он с каралём. "Степан Иванович," Ласковым голосом начала я, а он сразу занервничал. «Тут король интересуется, что ж ты не пьёшь за здоровье его величества?» Степан испуганно покосился на короля. «Пригубите, не бойтесь!» Поддакнул король и поднёс Степану стакан с водкой. Мужик прикрыл рот рукой и, сдерживая рвотный рефлекс, ретировался в ближайшие кусты. Леон и Марк удивлённо проводили его взглядом. "Все беру мужчин нашего села только такая реакция на алкоголь", пояснил кот, запрыгнув на стол, чтобы его было лучше видно. "Забавно", откликнулся Марк. "И всё же, как у вас хватило сил всё это произвести? Или вы начали обустраивать село за пару лет до конкурса?" "Лике потребовалось на это только 2 месяца", защитила меня подруга. "Неужели?" ещё больше заинтересовался Марк. Мне хотелось быстренько исчезнуть от этого неприятного типа с его неудобными вопросами. Тут заиграла медленная мелодия, и Марк сразу оживился. Почему бы нам не потанцевать? подмигнул он Королю. И действительно, почему бы и нет? улыбнулся Король и протянул руку Миле. Потанцуем? У Милы, наверное, в этот момент земля ушла из-под ног. Иначе как объяснить её бледное "да" и шагание на негнущихся ногах в центр зала? Какая мелочь нужна человеку для памяти на всю жизнь? Потанцуем? услышала яхидное предложение от Марка. Я прищурилась. Найдите кого-нибудь помоложе, а вы боитесь? Фыркнула и поплелась с ним танцевать. Боюсь я, ага, за тебя, милый, боюсь, ведь наступить на ногу случайно могу. Раз пять. Мы начали танцевать, а меня охватило очень нехорошее предчувствие, прям очень нехорошее, так и сосало под ложечкой убежать без оглядки. Напряжение дошло до такого пика, что я попробовала вырваться из его объятий, но он держал меня словно клещами. «Отпусти!» — «Отпусти промычала, и хватка тут же ослабла. Я вырвалась и решила убежать, но испуганно остановилась. Мы стояли в каком-то мутном куполе, через который я не могла пройти. Людей, разговоров, музыки я ничего не видела и не слышала. Мы остались вдвоём в каком-то непонятном шаре. Выпусти меня, начала злиться. Сначала мне расскажешь, кто ты и как ты это всё провернула? жёстко начал Марк. И тут меня начало осенять. Так это ты, придворный маг. Естественно. А старик? Старейшина, главный по монете. Вот блин, засада. Вот это я влипла. Ну лика у мечты, приключения на свою задницу добывать. Что сказать? Так я жду. Продолжил Марк, подойдя ко мне и взглянул прямо в глаза. Как такой юной, маленькой девочке удалось всё это провернуть? Меня бросило в дрожь от его взгляда, от этих холодных, как лёд, зелёных глаз. Юной? Продолжала топить себя я. Марк закатил глаза. Хватит продолжать этот фарс. То, что ты накинул на себя иллюзию старушки, не значит, что ты такой являешься. Признаюсь, не сразу это заметил, только после слов: "А такой юный ведьми", я всмотрелся в тебя более глубоко. Я фыркнула. Что ж, Марк щёлкнул пальцами, и у него в руках появился стул, на который он тут же сел. "Мы я могу ждать сколько угодно. Что ты хочешь? Правду? Какую?" Кто ты? Гурдалак, улыбнулась я. Очень похоже. Не заигрывайся, ржавая, у меня тоже есть грань. А вот это обидно сейчас было. Какая я им ржавая? Зачем надо было запирать меня в этот купол? Просто так, не спросить было. Ты соврала раз, можешь соврать ещё раз. А вдруг ты несёшь опасность для нашего короля? Я? Такая маленькая девочка, как ты говоришь, может быть опасной? Ну как ты же ты смогла всё это сделать в таком захолустье? Какие ты использовала артефакты? Никакие. Не верю. Ну и дурак. Глупая. Самоуверенный хам. Это правда, успокоился он. А ты неуравновешенная малолетка. Что? Я вспыхнула от негодования настолько, что не заметила, как произошёл выброс энергии. Толстая оболочка купола лопнула, словно мыльный пузырь. Тут же вернулись музыка, веселье и разговоры людей. Танец, судя по всему, даже не закончился. Более того, время тут просто остановилось и с нашим возвращением вернулось в прежнее течение. Ко мне тут же подбежал кот. "Ты в порядке?" испуганно спросил он. "Я почувствовала что-то очень странное, но сейчас оно исчезло. Всё нормально", сквозь зубы выговорила я. "Просто этот", показала пальцем на растерявшегося Марка. пытался всё разузнать не очень хорошим методом. Кот сразу же злобно зашипел на колдуна, а внезапно музыка закончилась, и к нам подошли король с милой. Что стряслось? поинтересовался Леон, увидев накалённую обстановку. Этот колдун напал на мою хозяйку, бесцеремонно пожаловался кот. Леон посмотрел на Марка. Я прошу прощения, госпожа Вилерика. Марк бывает несколько груб. Уверяю, вы просто неправильно всё поняли. Несколько, ответил Марк. Я просто пытался узнать правду. Она действительно не какая-нибудь старушка, а девчонка. Марк, я думаю, не стоит. Не стоило так долго тянуть. Эта ведьма отказывается признаваться, что за артефакт она использовала Леон. Она водит нас всех занос. В этот момент к нам подошли довольно саныч и старик. Моё почтение, миледи. Старик взял меня за руку. А в вашем возрасте вы не только прекрасно выглядите, но и превосходно колдуете. Старикан поцеловал мою руку, а я съёжилась. Это неуважимая миледи, фыркнул Марк и щёлкнул пальцами. Это обычная девчонка, которая пыталась нас всех одурачить. Я почувствовала, как мои иллюзии тают. И хрен бы с иллюзии старушки, он нейтрализовал иллюзию одежды и мои прекрасные рыжие волосы. Теперь перед всеми стояла настоящая я. Русоволосая девчонка в серой пижаме с розовыми слонами. Она ещё и не рыжая. Единственная приятная новость. Первым открыл рот Марк. К слову сказать, музыка остановилась, все люди замолчали и уставились на настоящую меня. Девчонка? Удивился старик. Да вы «Разве ты не по годам? Я ещё больше восхищён. Не ожидал такого прогресса от рода Арестовых. Да, ваша родословная великолепна, но вы их всех сделали». «Арестовых?» — переспросил Марк. «Клавдия Никитична твоя родственница, что ли?» «Бабка», — хмуро подтвердила я. Марк удивился, улыбнулся, а потом заржал. Я-то думал, ты обычная ведьма с артефактами краденными, а ты просто под проклятием рода Аристовых. А я, дурак, удивился, как ты мой купол снесла и понял, почему такая ведьма с таким потенциалом в глухомане сидит. Тебя от мира прячу, чтоб не уничтожило всё к чертям. Отвечает на все высказывания данного типа: не собиралась. У меня вообще не было желания отвечать. И вообще здесь находиться. Я была настолько подавлена и унижена, что захотелось просто раствориться. Я вздохнула, Выдохнула и исчезла.